Нальем на нее побольше клея, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не отклеил листочек и не использовал его в своих корыстных целях. А вот, собственно, и вся процедура. Все гениальное просто. Наш человек найдет любую лазейку, даже в самом контролируемом процессе. Но речь не о нашем безобразном характере, а о продолжении истории. Парень достал пачку сигарет, не спрашивая разрешения, прикурил и метко бросил пачку в лежащую на столе шляпу. Откуда вам это известно? Пробормотала явно расстроенная Нина Владимировна. А, махнул рукой парень. Разве это секрет? Самое интересное здесь – это те люди, которым таким образом были оформлены паспорта. взять того же жиганова хороший он себе псевдоним выбрал сразу видно с юмором человек но я хочу напомнить вам еще кое-что ведь в паспорте надо поставить какую-нибудь прописку еще одно уязвление гражданских прав человек может жить где захочет безобразие какой же выход «Ну, давайте пропишем его в какую-нибудь общагу, где его никто и никогда не видел». «В конце концов, пол города прописано по общежитиям, а живут все, где сочтут нужным». «Отлично. Печать в руки. Шлёп. Готово. Следующий». «Таким образом, остаётся лишь открыть ящик стола, чтобы туда упал конвертик с оплатой услуг. Лучше в СКВ». Рубль у нас подвержен инфляции. Сколько? Примерно 300-400 долларов. Американских, естественно. Мексиканские доллары котируются в мире, как наши рубли. К чему я это все рассказываю? Да к тому, что за такие манипуляции с паспортами можно угодить за решетку. Годков эдак на пять. А мы не можем. Нам надо домой. Там, наверное, детишки, муж рабочий, правда, любит выпить, детей без присмотра бросает. Они гуляют по двору одни, без родительского глаза, а так и заблудиться недолго. Хватит. Что вам от меня нужно? Оформить паспорт? Господи, стал бы я из-за такой ерунды отнимать у себя столько времени. Паспорт. Ха! Но я не буду вас утомлять. «Мне действительно надо, чтобы вы оказали мне несколько услуг. И вы мне их окажете. Потому что тот же Жиганов, после того, как получил здесь паспорт, успел убить еще одного человека и сейчас находится в розыске. А живет он по вашей липовой ксиве. Все ясно? И я знаю, где его можно найти. Могу кое-кому подсказать». «Надеюсь, не требуется объяснять, что произойдет потом». Нина Владимировна молчала. Она покраснела, ломая пальцы. «Успокойтесь. Ничего сверхъестественного я от вас не попрошу. За ту оплату гарантирую куда более высокую, чем оформление какого-то паспорта. Я жду. Вы согласны?» Да. потусторонним голосом выдавила из себя Нина Владимировна. Глава 7. Начальнику отдела внутренних расследований ГУВД города Санкт-Петербурга, полковнику милиции Чеснокову И.П. Рапорт. В связи с тем, что разрабатываемый мною оперуполномоченный уголовного розыска 85-го отделения милиции Петров Соловьев В последнее время постоянно сидит в кабинете, пишет бумаги, содержание которых установить не представляется возможным и не занимается никакой активной деятельностью, что затрудняет его разработку, предлагаю приостановить работу по делу fix до начала активации действий Петрова Соловьева. Старший оперуполномоченный отдела внутренних расследований майор милиции Тертычный А.Н. На занятие в этот день Инга не пошла. Она лежала на топчене и смотрела в потолок.